как Башмаков одолжил свою фамилию. Если приключалась в нашей роте какая-нибудь странная история, то приключалась она непременно с Башмаковым. Хотя, в общем-то, она вполне могла произойти с любым из нас, но вот происходило почему-то все-таки с Башмаковым. Так было и в этот раз. Почему именно на Башмакова пал выбор сержанта Модестова, неизвестно. Этот сержант Модестов в нашем батальоне отвечал за спортивную работу, и была у него одна слабость. Во что бы то ни стало, хотелось ему прославить наш батальон. И вот этот сержант Модестов подходит как-то к Башмакову и говорит, «Придется вам, Башмаков, на вечерок одолжить свою фамилию». То есть, как удивился Башмаков, «А очень просто. Я тут в поселке классного боксера разыскал». договорился с ним, чтобы он за наш батальон выступил, но вот вы ему свою фамилию и одолжите. Объявим, будто Башмаков выступает, ради спортивной славы батальона. — Ладно, — говорит Башмаков, — если ради славы. Правда, я этот бокс не люблю, смотреть даже на него не могу. Но мне-то что? Берите мою фамилию. Поговорили они так, и Башмаков об этом разговоре тут же забыл. А на другой день... Прибегает в казарму лейтенант, начальник физической подготовки части. «Кто у вас тут Башмаков?» – спрашивает. «Я Башмаков», – говорит Башмаков. «Что же вы, – говорит лейтенант, – молчали до сих пор? Что же вы свои боксерские способности скрывали? На тренировки почему не ходили?» «Да я», – говорит Башмаков, но взволнованный лейтенант не дает ему сказать больше ни слова. «Я понимаю», – говорит он. Вы и без тренировок вчера отлично выступили. Одним словом, собирайтесь. С начальством я уже договорился. Едем? — Куда? — спрашивает Башмаков. — Едем. — К танкистам. Товарищеский матч у нас сегодня с ними по боксу. Кажется, в первый раз в жизни Башмаков растерялся. Стоит и молчит, не знает, что делать. Сказать правду, признаться, что вовсе не он вчера выступал, Вроде бы подведет он тогда сержанта Модестова, да и спортивной славы батальону тогда не видать. Один позор. Не сказать правду тоже плохо. «Да вы не бойтесь, — говорит лейтенант, — противник у вас сегодня не очень сильный. Всего второй разряд». Вздохнул Башмаков. «Ладно, — говорит, — едем». Вернулся он в этот вечер поздно, уже перед самым отбоем. «Ну как? — спрашиваем». а сами смеемся. «Ничего», – спокойно ответил Башмаков. «Все в порядке. Победил». «Как победил? Ты?» «Я», – говорит Башмаков. Не поверили мы. Но на следующий день в газете читаем. Победа в легчайшем весе была присуждена рядовому Башмакову, поскольку его противник не смог явиться на соревнования. Теперь победителю предстоит встретиться с перворазрядником Зайцевым. — Вот, — радостно говорит сержант Модестов, — наш батальон и прославился. — Неизвестно еще, что дальше будет, — говорит Башмаков. — Это верно, — говорим мы. — Неизвестно. Вечером снова отправился Башмаков на соревнования. В спортивном зале начал переодеваться. Лейтенант, начальник физподготовки, посмотрел на него и говорит. — Что-то вы мне в прошлый раз повыше ростом казались. Возможно, говорит Башмаков, а сам на своего противника смотрит. И в плечах вроде бы пошире были, печально говорит лейтенант. Тоже возможно, говорит Башмаков. Ладно, говорит лейтенант, идите. Пошел Башмаков на ринг. Что там было, об этом нам никто не рассказывал. Настроение, говорят, не то, чтобы рассказывать. Только дневальные утверждали, что Башмаков не спал всю ночь, ворочался на своей койке, охал и бормотал. Чтобы я свою фамилию еще куда-нибудь, кому-нибудь, зачем-нибудь одолжил, да никогда в жизни. Но больше всех пострадал в этой истории сержант Модестов. Был сержант, а стал рядовой Модестов. Разжаловали его. Недаром говорят «спортивная слава переменчива».